Глава 57. Так называемая мама. Андрей знал, что мама к нему не придирается, просто любит, чтобы все было сделано правильно, так, как и должно было, добротно. Ему даже нравилось, что мама дала ему такое задание. И хоть для виду он хмурился, показывал, что недоволен, но в душе ликовал. Кстати, она и Аню не баловала. Чтобы та научилась делать ровные строчки, разрезала ткань, которую ей дала бабушка, когда она приезжала в новый дом, и попросила чтобы дочь шила фартуки для кухни сшила несколько кухонных полотенец о том что в шкафу лежал запас полотенец катя предпочла забыть вот пусть дочь и учится строчить ровно и подгибать край аккуратно первых два шва сама лично распорола и попросила доченьку переделать будешь ты знаменитой швеей или нет но умение шить всегда пригодится сказала она дочке мама но я же не шить буду я буду придумывать одежду как в телевизоре «Доченька, чтобы придумать что-то, дизайнер это должен сам смоделировать и шить, чтобы видеть, что у него получается», – уверенно сказала Катя, хотя и не знала, так это или нет. В общем, заняла детей на лето. Зато на кухне были новые полотенца, фартуки были сшиты всей семье, включая Андрея. Ну и в конце августа пересаживала Катя свои цветы в новые красивые горшки. С мисками не получилось пока. Их нужно было поливать каким-то составом, чтобы не протекало. Большой кувшин с вылепленными цветами Сергей заказал для своего кабинета. Вот с ним Андрею пришлось повозиться. Не получалось сделать ровно, с одинаковыми боками, и чтобы внутри было так же гладко. Но зато неделю сын этим занимался. Ведь он сам на рыбалку уже не ходил, разве что с папкой, слово же дал. Но в воду ни разу не залез, как бы жарко летом не было. Ну, конечно, огород, прополка от сорняков и полив грядок были на Андрея и Саней, но это так, несложно. Тем более, что Андрей вымахал высоким, в 12 лет уже догнал маму ростом. Тем временем колдун отправил сына в лагерь в третью смену, а сам начал переезд. Объявил своей жене, что он с ней уже развелся, что по решению суда алименты ей платить не будет, так как старший ребенок остается с отцом. Но я не совсем гад. Буду платить тебе минимум, чтобы научилась экономить. Потом устроишься на работу, дочь пойдет в садик, и все будет нормально. Жена хоть и не имела силы сейчас, но ведьмой, как была, так и осталась по натуре. Она схватила тарелку и метнула в мужа, целясь в лоб. И если бы тот не поставил заслон, она бы попала в него. Потом полетела и другая посуда. Бей, ты бьешь свое. У меня в моем доме есть своя посуда. Я не всю сюда привез. — Можешь все разбить, будешь кушать из кастрюли, — сказал он. Он терпел ее из-за сына, боялся, что она заберет Ярослава, не позволит им встречаться, а сама будет всю свою злость вымещать на сыне. В первый год она не была такой злой, хоть он и не очень присматривался к ней. Ему нужно было, чтобы жена могла родить. А тут такая удача, ведьма, потерявшая дар. Он потом может появиться, в следующих поколениях, Ее устраивали условия, которые колдун ей предложил, да и материально она не прогадала. Раз сын должен унаследовать дар мужа, он это просчитал, сына она не любила. Считала ребенка просто платой за то, что живет богато. А тут такой облом. Как ему это удалось? Хотя как-как, маг, он очень сильный. На всякий случай муж отдал ей копии решения суда, чтобы та не сомневалась и начал собирать вещи, которые решил взять с собой. Да, она могла найти кого-то сильного и сделать пакости ему и сыну. Решил ее предупредить. «Если ты решишь делать зло, или мне, что бесполезно, или ребенку, помни, коль ты не пожалеешь родного ребенка, которого выносила и выкормила, я не пожалею и нашей дочки. Останемся оба с тем, с чего начинали. Ну, или отниму у тебя ребенка. Ты видишь, что я даже с судом могу решать так, как мне нужно». Она замолчала, ушла к ребенку, та проснулась от шума и крика. Поразмышляв и поняв, что криком и нахрапом ничего не добьется, что сглупила в свое время, не продумала, но теперь-то уж поздно что-то делать. Потом пошла к нему, в его с сыном комнату. Он с ней спал уже года два отдельно. «Сколько ты мне будешь давать ежемесячно?» «Пятнадцать тысяч». «Так мало?» «Мне нужно будет больше внимания уделять сыну, так как он будет сам». — Потом, пока меня найдут там клиенты, нужно время, и мне нужно будет откладывать ему на учебу. — Добавь что-то, это же и твоя дочь. — А я дочери и даю, а ты можешь уже выйти на работу, ей почти три года. — Ладно, семнадцать, и ни копейкой больше, это последнее слово. — Ну, хоть двадцать тысяч, жмот! — За жмота минус тысяча. Хочешь дальше торговаться? Та помотала головой, а муж отнес последнюю сумку с вещами в машину, свои колдовские вещи он отвез еще вчера завел двигатель и был таков а женщина осталась одна ум подсказывал ей что она сама виновата в случившемся но дурной характер она уже думала о том как отомстить мама а где папа спросила дочка которая вышла во двор неожиданно мама схватила дочку начала покрывать поцелуями со словами никому не отдам тебя девочка испугалась начала вырываться когда они обе успокоились Пришло понимание, что мстить следует, если найдет кого-то сильного. И понятно было, что виновата во всем сама. Семнадцать, нет, уже шестнадцать тысяч было маловато. Она давно отвыкла экономить. Придется искать работу. За дочкой пусть присмотрит соседка, пока она будет искать место в садике. Какое-то предчувствие плохое было у Воронихи. Что-то связанное с Аней. Но вот видеть она ничего не могла у своих потомков. Так было специально сделано, чтобы не изменять их судьбу. Вот за Андрея она могла узнать у помощника, который мог обращаться к хранителю семейного дара Андрея. А насчет Ани… Что-то должно такое случиться? но что? Что могло повлиять на ее дальнейшую судьбу? Эта ворониха точно чувствовала, и она решила обратиться к помощнику. Тот выслушал, хмыкнул и пропал. Явился через час. — Звони своей напарнице, бабы Зины родственницы. Скажешь ей, что явится к ней женщина, будет просить извести мальчика, Ярослава. Заказ этот будет сложный. Уж пока не знаю, что придумает изощренный ум родной матери, пока женщина собирает деньги. Ты права, Ярослав по судьбе Ани. Скорее всего, они должны в будущем пожениться. Это важно, сойдутся две линии. А вот как жизнь повернется, когда Ярослав и Аня разойдутся в разные стороны... — Я тебя поняла. Позвоню я этой Гале. Но мне бы и отцу Ярослава сообщить как-то. Ты же помощник и хранитель рода. Не дай случиться беде. Раздобудь мне номер его телефона. Я не найду его, да и не знаю, где он сейчас. — С телефоном вряд ли получится. Мы с таким не можем иметь дело. А вот адрес его я могу узнать. Сначала бабушка Света позвонила Гале. — Здравствуй, Галя. Дело к тебе. Просто приветом не обойдешься. Придет к тебе женщина, так называемая мама, чтобы сделать пакость, уж не знаю какую, своему сыну Ярославу. Его отец — известный и сильный колдун, можешь по своим каналам узнать о нем. Откат будет таким, если узнает, что мало не покажется. Меня просили предупредить. Спасибо за предупреждение, поняла. Пусть других ищет. На следующий день Ворониха узнала, где сейчас поселился колдун, место это было ей знакомо. «Опять придется полетать. Пусть только Катя привезет поближе». Была вторая половина августа, суббота. Сегодня посетители были несложные, поэтому Катя на учебу не приходила. Они с бабушкой договорились покататься по трассе. Недалеко от нужной остановки Катя остановилась. Там был переход через дорогу, и Ворониха отправилась в кустам, в которых пряталась несколько лет назад. Вечером идти к колдуну не решилась. Через двадцать минут сова села на ветку яблони напротив дома колдуна. Нужно было рассмотреть обстановку. Было спокойно, но тут ее заметил черный пес. Его ворониха давно приметила, он был еще у той ведьмы в первое ее посещение.